Она летит, радостный свет заливает все вокруг. Она летит, сильные белые крылья несут ввысь ближе и ближе к сверкающему солнцу. Душу переполняет упоительный восторг. Быстрее, быстрее, еще быстрее! Солнечный свет делает огромные крылья такими белыми, что больно смотреть. Неведомое до с е л е ощущение свободы пьянит. Высокое небо манит в бескрайнюю синеву. Кэс ликует и несется вперед. Два белых крыла реют позади. Она счастлива. Так вот что это такое — умирать. Это не темный тоннель с ярким светом в конце. Это полет, исполненный счастья и экстаза, полет. Я умерла. она смеется, понимая, как нелепо, но тем не менее верно звучат эти слова и кричит от восторга: я умерла! Откуда-то издалека, сверху ее призывает хор знакомых голосов. Ей предлагают все забыть, обрести покой рядом с теми, кого уже давно нет. Она согласна. Она тянется к свету, летит ему навстречу, радуясь и предвкушая. но вдруг по спине словно ударяет огненная плеть, тело изгибается, а крылья всего мгновения назад такие сильные, заламываются в воздушных потоках. Ее крутит, швыряет, бросает, оглушает и ослепляет б о л ь ю ветром собственным криком. Она падает. Удар не убивает и даже не оглушает, но слабость во всем теле мешает подняться. Однако она упорно скользит руками в чем-то липком и даже находит в себе силы встать на колени. Спину холодит страшная пустота. Она смотрит на с в о и ладони, а потом вниз под ноги и с ужасом видит кровавое месиво, из которого только что поднялась, бледная, шатающаяся, слабая. Крылья. Это ее крылья. Она уже не взлетит к свету, к тем, кто ждет ее и зовет. Одинокая девочка, лишенная даже возможности умереть и понимающая, что никогда не взлетит, если ей не позволят, а ей не позволят. Кто-то подошел. Мужчина. Он небрежно отбрасывает с пути окровавленный ошметок некогда красивого крыла. Она смотрит на грубые кожаные ботинки, стоящие в крови, ее крови. Девушка медленно поднимает голову и видит демона, черного, источающего силу и тьму. Она не знает его, но под ледяным взглядом хочется съежиться и молить о пощаде. Почему? Ведь я же могла улететь! – стонет она. Я не с ч е л нужным тебя отпускать, но я хотела! Кричит обречённая на жизнь жертва и тут же шепотом заканчивает: "Я не пойду с тобой. Ты трижды добровольно отдалась в мою власть. Вставай." Она строптиво мотает головой и с ужасом смотрит на руки. к р о в я н ы е разводы тянутся по белой коже, словно диковинные узоры. Крохотная пушистая перышка прилипла к тыльной стороне ладони. к е с бережно касается его, не замечая, как белый цвет окрашивается багровым. Я приказываю. Посмотри на меня. Кассандра опять мотает головой, тело немеет. Кто ты? Твой хозяин. Смотри на меня. Демон не прикасается к ней, но его голос такой повелительный, что приходится выполнить приказ. Вот так. А теперь дай руку. Не хочу. Конечно, не хочешь. Но дашь. Он ждет, пока рабыня осознает неизбежность подчинения. Кажется, он может стоять так целую вечность. Он не спешит, не стремится прикоснуться к ней. Ему нужно только ее согласие. Я не могу. Кассандра стонет, пытаясь подняться. Мужчина смотрит, не делая попыток помочь. Можешь. Левая нога. Правая нога. Покачиваясь и едва дыша, т ь девушка старается дойти до него раньше, чем о н е имеет все тело, только бы не свалиться мешком, грудой окровавленной и сколеченной плоти. Кажется, минуют долгие часы, прежде чем она достигает цели и берет его за руку. Он улыбается, и ей мерещится, будто в звериных глазах вспыхивает солнце. Такое облегчение светится в нечеловеческом, но почему-то странно знакомом взгляде. А потом все исчезает. Остаются только боль и страх, в горниле которых пылает и плавится рассудок. Но вот сознание затапливает безумная ярость, охватывающая все существо, потому что Кэс вспоминает, как д е м о н убил ее и как потом не позволил исчезнуть. Она истошно кричит, вырываясь из его рук. Она понимает, он рядом навсегда. Он хозяин. Он будет решать, когда ей жить, а когда умирать. У нее больше нет собственной воли. Несчастная рабыня захлебывается от ужаса и безысходности, рвется прочь, но без следа тонет в вязкой темноте.